Ну, а нам лошадь не в диковинку. Я даже решил удивить норвежцев. Схватил ее за холку, вскочил, пришпорил каблуками. Норвежцы ахнули. А на другое утро все газеты поместили статью о моей храбрости и фотографию. Мчится лошадь вскачь. И я на ней. Без седла Китель расстегнулся, трепещет на ветру. Фуражка сбилась, ноги болтаются, а у лошади хвост трубой. После я понял, неважная фотография, недостойная моряка, но тогда сгоречане обратил внимание и даже был, Доволен. И норвежцы остались довольны. Вообще, нужно сказать, приятная эта страна. И народ там хороший такой, знаете, тихий народ, приветливый, добродушный. Я там в Норвегии не раз, конечно, и прежде бывал. И с молоду помню, такой у меня вышел случай. Высадились мы однажды в одном порту. Оттуда мой путь лежал по железной дороге. Нус прихожу на станцию. Поезд нескоро. С чемоданами гулять, прямо скажем, затруднительно и неудобно. Разыскал я начальника станции, спрашиваю, «Где тут у вас камера хранения?» А начальник, славный такой старичок, развел руками. «Извините», — говорит, — Специального помещения для хранения ручной клади у нас не предусмотрено, но это ничего. Вы, говорит, не стесняйтесь, оставьте тут ваши чемоданчики, они никому не помешают, уверяю вас. Вот так-то. А недавно, дружок мой, оттуда прибыл. У него, представьте, в поезде из купе увели чемодан. Да что там говорить, многое изменилось в нравах и в обхождении. Ну, как же знаете, в войну немцы там побывали, новый порядок наводили. И сейчас посещают страну разные просветители, поднимают образ жизни на должную высоту. Ну и, конечно, пообтерся народ, стал порасторопнее. Теперь уж и там понимают, что где плохо лежит. Культура. Но в то время жили там еще по старинке. Тихо жили. Но не все. Были и тогда в Норвегии люди, так сказать, передовые, вкусившие от древа познания добра и зла. Вот, допустим, владельцы крупных магазинов, заведений, фабрик. Эти и тогда понимали. где что плохо лежит. И меня это тоже коснулось самым, так сказать, непосредственным образом. Есть там фирма одна, производит телефоны, радиоприемники. Так вот, пронюхали эти фабриканты про мой зуб и забеспокоились. Да и понятно, Ведь если все станут на зуб принимать, никто и приемников покупать не будет. Урон-то какой! Тут забеспокоишься. Ну и решили, недолго думая, завладеть моим изобретением. Да и моим зубом заодно. Сначала, знаете, так это по-хорошему прислали деловое письмо с предложением продать мой дефектный зуб. А я рассудил, думаю, с какой же это стати? Зуб-то еще ничего, кусать можно. А что с дуплом, так это уж, извините, мое дело. У меня вот один знакомый есть, так он даже любит, когда у него зубы болят. Конечно, говорит, когда болят, действительно и больно, и неприятно, но зато, когда пройдут, уж больно хорошо. Да. Ну, я ответил, что не продаю зуб, и все тут.